Спустя 10 секунд молчания Харуюки вспомнил, что пришёл навестить его и сказал. «А, да, тебя ведь сегодня не было из-за простуды. Как самочувствие?» «Да, она у меня и правда была». так Такому слегка усмехнулся, а затем продолжил. «С утра я действительно температурил. Без этого отец не разрешил бы мне пропустить школу. Но не переживай». «Я выпил лекарство, которое мне дали в больнице, и мне уже лучше». «Ты ходил в больницу?» «Выходит, это просто недоразумение?» «Но нет, новость о том, что Легион Супернова Ремнант победил один аватар, тоже факт». «Но это мог быть другой аватар, похожий на Сиан пайла «Ведь если Такому в это время находился на приеме у врача, его не могли атаковать. Он ведь был даже не в Синдзюку». «Да, мы с отцом приписаны к одной и той же больнице в Синдзюку. Он с утра отвёз меня туда на машине». Эти слова Такуму моментально разрушили надежды Хоруюки. «Синдзюку?» Напряжённым голосом переспросил Хоруюки. В ответ послышался, как всегда, мягкий голос Такуму. «Сам приём окончился быстро. Это ведь только простуда, ничего серьёзного. И вот я решил, что раз уж я в Синдзюку то стоит заняться сбором информации». И послал письмо старому знакомому из Леонидов. «Естественно, это не настолько хороший знакомый, чтобы мы знали друг друга в реальности. Поэтому я договорился о встрече в небольшом парке развлечений недалеко от станции, где можно встретиться в локальной сети. Я и подумать не мог, что он продаст информацию обо мне ПК». Харуюки смотрел на укрытое тенями лицо Такуму, а тот пару раз неспешно усмехнулся. Затем он нагнулся ещё ниже, сжал правую руку ещё сильнее и продолжил говорить всё более низким голосом. «Похоже, что эти ПК нашли информацию о личности моего родителя и составили список людей, подходящих на роль Сиан Пайла. Они запихнули меня в групповую кабинку для фулдайва, а затем один из четверых вытащил какой-то ножик и приказал мне выбрать». Либо медленная смерть через постепенное лишение очков в кабельных дуэлях, либо быстрая через одну битву на неограниченном нейтральном поле. Я не знаю, собирались ли они действительно пырять меня. Попытайся я сопротивляться. Странные ребята, одним словом. Плечи Такому мелко содрогались от смеха. Его голос обрёл искажённое звучание, от чего-то знакомые Харуюки. «Естественно, я выбрал неограниченное поле, просто потому, что в нём больше неконтролируемых элементов. Но их не зря называют лучшими ПК. У них отработанная тактика, и каждый из них превосходил меня по силе. Как бы я ни сопротивлялся, они всё равно с лёгкостью побеждали. Они мучили меня, издевались, и вот уже приготовились нанести последний удар». Хароюки с трудом слушал леденящий кровь рассказ своего друга и хрипло вставил: «Инкарнация? ты уничтожил их с помощью системы инкарнации? Ты не думай, я тебя не обвиняю. Я бы в такой ситуации тоже её применял". Но Такумо медленно покачал головой. "Естественно, я использовал её с самого начала. Но и они оказались экспертами". «Мой циановый клинок, новичковая техника увеличения силы удара, даже не оцарапала их негативные инкарнации». «Тогда как? Как ты смог уничтожить суперновый ремонант в полном составе?» Вопрос Хору-юки словно утонул в полу, освещенный закатом комнаты. После короткой тишины послышалось начало сухого объяснения, означающего, что ответ на этот вопрос будет непростым. «Вчера я простудился, потому что ночью вышел из дома под предлогом экскурсии в подготовительную школу. Мой отец не верит в дистанционное обучение и постоянно требует, чтобы я поступил на настоящие подготовительные курсы. Отправился я на юг Сатагаи, в так называемую заброшенную зону. Там и попал под дождь». Молча слушавший его слова Харуюки, вдруг ощутил холодок на спине. Заброшенная зона в Сатагае, повторил Харуюки за ним. Он слышал об этом месте совсем недавно, а точнее, вчера утром, когда он встретился в закрытой дуэли с шерроллером из Зелёного легиона. Он сказал, что слышал слухи о том, что его братан Буш Утан вместе со своим партнёром Олив Грабом нападали на заброшенные районы Сатагаи и Ота и побеждали в дуэлях, используя неизвестную силу. Эту информацию знал и Такому, Харуюки рассказал ему об этом вчера. Поздним вечером, когда по домам разошлись остальные легионеры, Харуюки поговорил с ним. Он рассказал ему о таинственном усиливающем снаряжении, наводняющем ускоренный мир, об АСС-комплектах. Вместе с этим он упомянул, что источниками заражения выступают зоны Сатагая, Ота и Эдагава. Получается, что после этого Такому не ушел домой, а пошел в Сатагаю в одиночку? Действительно, он сказал, что попробует поискать информацию самостоятельно. Но почему он вдруг решил кинуться на такую опасную территорию? Такому отвернулся влево словно избегая пристального взгляда Харуюки, а затем склонил голову ещё ниже. Из сокрытого за могучими плечами рта донёсся приглушённый мягкий голос. «Я просто хотел увидеть это своими глазами. Я хотел узнать, действительно ли существует усиливающее снаряжение, способное нарушить самый главный принцип инкарнации, которому научила меня Красная Королева Скарлетт Рейн. Нельзя обрести силу, не соответствующую склонности аватара. «Таку... Хару, есть кое-что, что я хочу сказать лично тебе. Увы, но мой дуэльный аватар Сиан Пайо бракован. Если перевести на язык твоих любимых онлайн rpg он криво собран». Услышав эти вялые слова, Харуюки тут же открыл рот, но Такому повёл левой рукой, остановив возможное возражение. «Я не пытаюсь выплакаться». В конце концов, это именно я сделал Сиан Пайло таким, какой он есть. Этот аватар был рожден практически чистокровным бойцом ближнего боя. Но его потенциал ушел в усиливающее снаряжение, задуманное в основном для боя на расстоянии. Как я уже рассказывал, причина появления этого аватара – моя детская травма и страх перед тычками в кенда. Но мне кажется, что это еще не все». Лицо Такуму окончательно скрылось в тени, и Харуюки больше не видел его выражения. Хотя на дворе и стоял июнь, воздух в комнате казался сухим и холодным, словно сдавливающим грудь. Голос Такуму становился всё более низким и хриплым. Я размышлял об этом и пришёл к такому выводу. Дуэльный аватар куётся из душевной травмы, то есть из самого сильного воспоминания и связанных с ним эмоций. И мне кажется, что когда эти чувства расплывчаты и направлены ко всему окружающему миру, рождается красный аватар. А когда ясно обращены к конкретным целям, то синий. Выходит, что Сиан Пайо был создан из моего желания отомстить старшим детям из той секции Кенда, которую я посещал в младших классах. Но если подумать, в то время в моей жизни было нечто ещё более важное. Да... Это вы с Чи. Основой моего дуэльного аватара могли стать мои чувства по отношению к вам. В этот раз Харуюки всё же смог выдавить из пересохшего горла несколько слов. Это описание подходит и мне. Внутри меня, внутри моего Сильвер Кроул тоже кроются ваши чувства. Да, Хару, пожалуй, ты прав. Но, в отличие от твоего безоружного аватара, У меня с самого начала был этот свой бой, противоречащая силе ближнего и дальнего боя, означающие противоречивые чувства, которые я питаю по отношению к вам. Я всё ещё не знаю, как их описать. Но Такому вдруг выпрямился и слегка повернул сокрытое тенью лицо к Хруюке. Но я уверен, что именно они заставили меня три года назад вдруг признаться в любви к Чи, Я словно пытался испытать вас. Но это ещё не всё. Именно из-за них я в прошлом году смог установить на Нейролин Керчи ту троянскую программу. Половина моей души желает сохранить наше дружное кольцо из трёх человек, а вторая половина хочет его разрушить. Это противоречие жило во мне всегда. И именно оно исказило мой дуэльный аватар. Таку... Хоть его друг и изливал ему самые сокровенные эмоции, Харуюки не находил ответных слов. Так ему казалось, смеялся сквозь слезы и продолжал говорить подавленным голосом. «Хару, ты когда-нибудь задумывался о том, почему лайм родилась с такой невероятной способностью перемотки времени? Скорее всего, это доказательство того, что в глубине души Чи мечтает вернуться назад». «В те старые добрые времена, когда мы дружно играли допоздна. И это я виноват в том, что учи такая печальная мечта. Это я навсегда разбил кольцо нашей дружбы, которое она мечтала сохранить навечно». На этом месте Такому развернулся вправо и немного придвинулся к сидящему рядом Харуюки. Тот увидел, что в глазах за тонкими очками стояли слезы, но не смог выдавить из себя ни слова». «Я думал, что смогу искупить вино. Случилось чудо, и мы обрели новое кольцо под названием Неганебюлас. Я думал, что искуплю свою вину, если буду защищать его изо всех сил. Но, в отличие от твоего аватара и аватара Чи, рождённых из мечты, Сиан Пайо — воплощение порчи. И однажды я стану слабым местом Легиона. Нет, я уже начал им становиться». Я начал думать о том, что мне стоит исчезнуть, пока этого не случилось, и поэтому... «И поэтому...» – произнёс Харойюки не в силах больше видеть, как Такому терзал себя своими собственными словами. А затем он шёпотом произнёс фразу, в правоте которой он постепенно убеждался в ходе их разговора. «И поэтому ты отправился искать АСС-комплект?» Через несколько секунд Такому бессильно улыбнулся и кивнул. «Да. Я пришёл в зону Сатагая-3 и долго ждал в списке противников. Наконец меня вызвал на дуэль другой бёрстлинкер и сразу попросил включить закрытый режим, сказав, что может поделиться со мной силой. Но я не просто жаждал силы. Как и всё остальное снаряжение, а комплект изначально запечатан в карте». Я собирался сохранить её в инвентаре и принести на следующее собрание Легиона, чтобы хозяйка изучила её. Но когда на меня сегодня напал Супернова Ромнант, а я, находясь на неограниченном нейтральном поле, не смог ничего им противопоставить, я приготовился к смерти, понимая, что в какой-то степени я и сам этого хотел. По лицу Такому проскочила такая печаль, что Хараюки чуть не ахнул. Дрожащими губами, словно насмехаясь над собой, он произнес «Я пришел в себя уже после того, как прокричал команду на активацию АСС-комплекта. Что случилось потом, я, если честно, плохо помню. Но одно я знаю точно, я не просто победил их. Я отплатил им их удары десятки и сотни раз. Я пытал и унижал их самыми жестокими способами. Я заставил их страдать». Когда я пронзил последнего из них, а затем заставил его сознаться в том, что он ПК, перед наблюдающими за охотниками на Эннами, я увидел, как эти туристы боялись меня больше, чем его. так Такому еще пару раз сухо усмехнулся, а затем подвинулся еще ближе к Харуюке. Его улыбка исказилась. Едва слышным голосом он обратился к сидевшему совсем близко другу. Хару. Я вновь совершил ошибку. Я думал, что мечтаю лишь о том, чтобы Чи как можно чаще улыбалась. Но... «О чём ты, Тако? Ты ты ведь использовал комплект лишь единожды, нет? Просто не надевай его опять или продай в магазин!» Возразил Харой Юки. Но Такому покачал головой и с тонущим голосом ответил. «От него нельзя избавиться. Когда ты надеваешь его в первый раз... Он навсегда исчезает из инвентаря и сливается с аватаром. Нет, не только с аватаром. Он словно... словно проникает в мою голову в реальности. Вдруг Таку протянул левую руку и ухватил за правое плечо Харуюки. Таку? Попытался позвать Харуюки, но его друг ничего не ответил и лишь усилил хватку. Не выдержав веса крупного тела Такому, Харуюки упал на кровать спиной, но вдруг не отпустил его плечо. Ошарашенный Харуюки попытался подняться, но справиться с мускулистым Такому был не в силах. Тот навис прямо над Харуюки, а затем сказал невероятно слабым, тонким голосом. «Хару, уничтожь меня! Ха! Умоляю! Развороти меня своими руками! Если ты этого не сделаешь, я...» «Уже не смогу вспомнить, чего хочу! Чего когда-то желал!» В правой руке Такому сжимал неизвестно откуда взявшийся чёрный шнурок. Это XSB кабель метровой длины. Продолжая удерживать Харуюки за плечо, Такому сначала подключил его к своему синему нейролинкеру. Он скользнул крепкими, но ловкими пальцами по кабелю, нащупывая второй конец. Затем он начал подносить его к нейролинкеру Харуюки. Харуюки ощутил небольшое давление. Перед глазами красным цветом загорелось предупреждение о проводном соединении, которое тут же пропало. Дрожащие губы Такому вдохнули в воздух и начали произносить команду на ускорение. С его левого глаза скатилась слеза и полетела к щеке Харуюки, но не успела она долететь, как послышался громоподобный звук ускорения, и мир погрузился во тьму.